Глава 15. Я стоял среди непроглядной пустоты, именно стоял, не парил, не левитировал, не летал, а именно стоял. Вокруг было ничто. И ничто обволакивало меня, успокаивало, пыталось усыпить, но пламя моей ярости и моей ненависти всё ещё горело. Я был зол на того, кто повенен во всех смертях последних дней, и я хотел убить его своими руками. А сможешь ли? Голос монстра раздался со всех сторон, давя на меня как пресс, словно в меня одновременно врезалось несколько танков. Переехали, переломали всего. Но это была иллюзия. лишь ментальное воздействие, попытка обмануть мозг, сделать так, чтобы я сам уничтожил своё тело, но я понимал, что всё это враньё, что всё это неправда. Моё тело сейчас лежало среди четырёх трупов архимагов, чья сила вливалась в меня, чьё влияние пагубно воздействовало на меня. Этого стоило ожидать, рано или поздно. обросив пагубное новождение, я сразу приготовился к бою. Я не знал, что противник будет применять против меня. Я не знал, где противник появится, чтобы сразиться со мной, но он точно появится и точно попытается меня убить, убить моё сознание, чтобы получить идеальное тело для своих планов. Но тварь отступать не хотела. Она давила всё сильнее и сильнее, всё более сосредоточенно, и в итоге Я нашёл место, откуда именно исходила эта псионическая атака. Сложно сказать про пустоту, что где-то тут есть что-то, что так спокойно может жечь мозг, но я отливать чувствовал, куда именно нужно направить свою ярость и ненависть. Цепляясь за эти чувства, я направил свой внутренний взор, свою собственную атаку в дальнюю красную точку. Она блекла мерцала вдали, пыталась отдалиться, скрыться от меня, переместиться в бесконечной пустоте, но пустота черна, а точка имеет свой оттенок. И это её демаскирует. Это её выявляет во всём пространстве вокруг. Я забыла о защите. Мне было плевать. Я видел, как шкала здоровья начала проседать, не быстро, медленно, где-то по проценту в секунду, но всё же уходило. А с учётом того, что у меня было около 70% от всех моих запасов, то время, которое я могу потратить на атаку, определить несложно. Чуть больше минуты. Всё сильнее и сильнее сжимаясь в одну точку, я стремился к красному пятну. Оно всё больше походило на какое-то центральное ядро, а не на тварь, что стала результатом непонятного союза двух совершенно противоположных планов мироздания. И это отвечало как минимум на один вопрос: Система реально пыталась меня уничтожить, аннигилировать, использовать в своих целях, но я не просто программа. Я чтоб восторжел человек, прокричал я, нанося такой мощный удар, что тьма вокруг начала рассеиваться. Мы оказались в космосе, где-то над планетой. Только это были не наши тела, а наши души. Если так можно выразиться, Дистилесные оболочки нашей воли, наших стремлений, нашего я. Сейчас я выглядел реально как человек, самый обычный, как тот, чья память мне досталась, как тот, кто сейчас был прикован к дому, не мог самостоятельно существовать, но существовал. Он чувствовал меня. Между нами была какая-то связь. Через него я понял. С ним и его семьёй сейчас всё хорошо. Это грело душу. Жена не моя, его. Всё же мы уже совершенно разные личности. За всё то время, что я тут нахожусь, я изменился. Устроилась снова на новую работу. После того, как она проработала в корпорации, которая и породила эту игру, у неё остались крупные денежные накопления, которые она реализовала в виде новой квартиры где-то в пригороде, ближе к природе. Детям смогла обеспечить будущее, купив бессрочные абонементы на обучение современным профессиям. Она старалась во все руки, не унывала, держалась, боролась и надеялась. И я не мог этой надежде дать потухнуть. Я понимал, что я как-то могу вернуть жизнь в повреждённый мозг. Но для этого мне потребуется гораздо больше, чем просто быть с тобой в этом мире. Я должен начать им управлять и наконец Мне стало ясно, цель задания. Сергей не справляется без меня. Он не сможет справиться, всё же он несовершенный ИИ, он никогда про себя так не говорил, а про меня каждый раз. Он не смог сам пробраться в этот мир, иначе бы уже сделал всё так, как должно, но смог направить меня. Он не может нормально управлять этим миром, но дал мне работающий инструмент, дал мне возможность частично влиять на то, что происходит вокруг. А если не только вокруг, а если вообще всем? Передо мной начала материализоваться та тварь. В одной точке сейчас сталкивались четыре луча, те самые, которые исходили из четырёх трупов архимагов, и ни один не направился куда-то в сторону. Все были только здесь, и это была половина его могущества. Что же будет, когда он сможет собрать всю свою силу воедино, страшно представить. Ты же понимаешь, что я куда сильнее тебя, оскалился полуангел с весьма милолюбивым выражением лица, тут же направив свой взор на поверхность. Ты же понимаешь, что если сдашься, то все эти смерти Все эти битвы прекратятся. Или ты целенаправленно сопротивляешься? Продлеваешь свою агонию? Хочешь страдать как можно больше? «А ты?» — усмехнулся я, направив свой взор так же себе под ноги. А внизу виднелись пустоши, виднелась огромная горная гряда, в которой скрывалась праматерь. внутри которой была моя крепость, моя цитадель, точка моего зарождения. Я видел каньон промеж двух горных цепей, я видел древние вековечные леса, в которых пытались мирно существовать эльфы. Я видел весь известный мне мир и куда больше. По ту сторону гор была небольшая безжизненная земля, пустыня, проклятая из земли. только горы сдерживали её пагубное влияние. Они превращали горячие ветра в прохладные, они обеспечивали с помощью пустыни постоянный поток воды, что стекал на нашу сторону. Эти горы даровали жизнь. Западнее моих земель были великие луга. Именно на них брала своё начало империя, именно на них стояла великая столица могущественного, но уже убивающего самого себя государство. Территория эта была настолько огромна, что даже с такой высоты было сложно разглядеть ближайшую горную цепь, и местами луга отдавали золотом. Та жизнью, о которой заботились обычные крестьяне, обычные полевые работяги. Я не мог дать уничтожить этот мир, просто не мог. Он был прекрасен. Он был идеален. Несовершенен, но для меня идеален. Тут было всё, что только мне было нужно, тут было даже больше. Тут я обрёл душевный покой. Не знаю, как так у меня получилось, если честно, но знаю, что я смог сколотить государство, не без помощи друзей, конечно. Я был просто рад. Нет, мотнул я головой. Я тебе не отдам этот мир. Сколько бы раз я не помирал, я не позволю тебе его разорвать на кусочки. Не знаю, зачем тебя создали высшие сущности. Если ему говорить про то, что он порождение сошедшего с ума ИИ, то он меня точно не поймёт. Но явно не для мирного сосуществования со всеми цивилизациями. Тогда ты просто умрёшь. Пожал плечами полудемон, после чего скинул с себя вуаль миролюбия. Первый этап был мною пройден. Теперь началась вторая фаза боя, и она была одновременно легче и тяжелее. Легче тем, что я видел своего врага, тяжелее тем, что я был реально слабее него на всех планах. Здоровье у меня было меньше, даже если бы оно было всё у меня. Запасов магии у меня сейчас кот наплакал, почти не восстанавливаются они. Выносливость после битвы, что странно, тоже почти на минимуме. Как могла усталость материальная перенестись в тело духовное? Загадка. Но всё равно предстояло сражаться. Первый ход я позволил намеренно сделать этой высшей сущности. В мгновение ока он приблизился ко мне и ударил своей светлой рукой. Я поставил блок. Машинально подставил руку без брони. Она щёлкнула, хрустнула, согнулась пополам. Хотелось кричать, выть, реветь. Но я просто отступил и вообразил, что рука у меня на месте. И это сработало. Не только ты можешь управлять этим местом. Наскалился я, снова распаляя своё внутреннее пламя. Всё же этому уроду удалось меня успокоить, нашёл способ это сделать, показал мне мир. Но Это было лишь легкое наваждение, которое только придало мне внутренних сил, а еще дало понять, я уже часть этого мира, я могу манипулировать тем, что рядом, и не только миром, но и собой. Рванув к противнику, я тут же атаковал его серией очень быстрых, но не особо сильных ударов. Первый горизонтальный должен был рассечь его торс, посыпались только искры. Второй должен был отсечь руку, но моё оружие отскочило от тела врага. Третий удар пришёлся точно в глаз, но враг даже не моргнул. Он просто принял этот удар, словно моё оружие незначительная игрушка, а потом отбросил меня одним дыханием. Но я не успокаивался. Пламя моих крыльев жарило всё сильнее. Я хоть и был в образе человека, но моя воля материализовалась так, как мне было удобно, и она убивала всё вокруг. Меня пространство, саму суть происходящего, но самое главное моего врага. Адская, поистину ужасная и запредельная способность, она высасывала из меня душу, терзала, мучила, но делала сильнее с каждым мгновением. Каждый процент здоровья увеличивал мои показатели атаки в сотни раз. Каждая сотня здоровья даровала сотню очков характеристик ко всему: сила, ярость, сила, ненависти. Они окружили меня. одухотворяли, направляли. Сначала эффекта не было никакого. Я получал травму, почти смертельную. Представлял, что у меня всё цело, а оно оказывалось так. И я снова бросался в бой, но потом, потом этот урод перестал наносить такие смертельные ранения. Что самое странное, он мне не наносил до сих пор никакого урона, только визуальные эффекты. Неужели это игра моего больного разума? Нет, он тут. Я его чувствую. Его чувствует моя способность. Но почему? Почему он не может меня убить? Почему не может нормально атаковать? Зачем он сейчас тянет время? А может, в этом и суть во времени. Точно. Он хочет выиграть время. Они же похитили императора, а он очень силён. Хороший сосуд, не идеальный, как любой игрок, как я в данный момент. У него есть предел развития, но он чертовски силён, а значит, надо быстро что-то решать. Усилив свой натиск, я всё быстрее и сильнее наносил удары. В какие-то мгновения от тела противника вообще ничего не оставалось, иногда его вообще испипеляло моими чувствами. Но было ощущение чуждости, неестественности происходящего. Может, я сплю? Нет. рыкнула тварь, тут же врезав мне по лицу. Хрустнула челюсть, вылетело несколько зубов. В глазах помутнело. А что если представить, что этого удара не было, что вообще противника тут нет? А что если это просто всё внутри моей головы? Может, этот монстр пытается овладеть мной, овладеть моим телом таким образом, пока я тут сражаюсь. Он пытается освоиться внутри меня. Так и есть. Именно поэтому я его и чувствую рядом с собой, он внутри меня. Попытался направить все четыре луча сразу в моё тело. Не маленькие частички, а сразу половину своей силы и прогадал. Тебя просто нет, усмехнулся я. Ты всё ещё разделён. Тебя не может существовать. Не обманывай сам себя. А ты не бери больше, чем можешь взять. Холодно сказал я, подлетаю к нему и ванзаю руки в его грудь. Изыди. И внезапно меня снова окутает тьма. Вот только чего-то присутствия нет. Я был один. Нигде и никогда. Но голос. Я слышал знакомый голос. Что-то мешало дышать, что-то Не давало кричать. Что-то стучало мне по груди, что-то грело меня изнутри. Что-то таю! Вскочил я на ноги, тут же схватив в руки алебарду, которая самостоятельно увеличилась до нормальных размеров. Какого хрена сейчас было? Ты начал сам себя убивать, облегчённо сказал Лимаэль, что всё это время по всей видимости находился рядом со мной. После убийства последнего архимага ты внезапно завалился на бок, начал что-то бубнить, пытался выцера под себя глаза, а потом ты застыл, словно мертвец. И все вокруг чувствовали, как из тебя начинали уходить капельки жизни. От тебя одновременно веяло и холодом, и жаром. Ты был словно тут и не тут одновременно. Ты сейчас как? Сейчас нормально, спустя полминуты ответил я, рассматривая своё тело. А вот немного ранее всё было как-то странно. Я понять не мог. Я был словно на верхушке мира, там сражался с этой тварью, что изменяет архимагов, но в то же время я был всё время в своей голове. Странно это. Морг спокойно сказал Лимеэль. Даже сложнее. Какое-то наваждение. Он помутил твой рассудок, решил высасать из тебя силы. Мы такое используем в своём лесу против незваных путников. Помогает. Из-за этого в наших лесах перестали охотиться люди. А сейчас на тебе было что-то сложнее. Обычно это снимается обычным вливанием магической энергии в тело, но я в тебя влил столько, задумался на мгновение эльф, направив взгляд к небу. Сколько бы хватило на сотню, точно. Этот монстр силён. При этом он тебя ударил только отголоском своей энергии. Не представляю, на что он будет способен, когда его душа станет едина. Ладно. Что было, то прошло. Осмотрел я себя, а потом о кругу в поисках своей перчатки. Рука-то у меня восстановилась после схватки. Спасибо ли Маэлю, после чего я нашёл и снова нацепил ту на себя, собирая полностью весь комплект доспехов. Да. Надо будет в ремонт отдать, а то износились доспехи очень сильно. Планы на будущее. Оказался рядом со мной до да боли знакомый игрок. Обычно мы с ним встречались только для того, чтобы обменяться ударами кулаков, а сейчас он помогал мне. «Именно они, Гроу», — кивнул я, протянув ему руку. «Не ожидал, что скажу такое, но я рад тебя видеть на моей стороне». «Даже как-то приятно такое услышать». Гроу Морх улыбнулся и протянул мне руку в ответ, пожав ее. «Да». Особенно чертовски приятно это слышать от того, кто несколько раз давал тебе по морде. Хотя я тебе тоже давал в самом начале прикурить. Было дело, искренне улыбнулся я. Эх, безмятежные времена, вернуть бы их. Да не получится. Что интересного было, пока я был в отключке? Этот вопрос я адресовал уже снова Эльфу. Ничего сверхъестественного. Осмотрелся мигом Лимаэль. Все воины врага застыли, когда ты сразил последнего архимага. Мы их на всякий случай перерубили. Больше вроде даже встать некому. Пришедшие говорят, что сейчас на северо-западе очень тяжёлая обстановка. С нашей стороны противника сдерживают. В любом случае нам надо спешить на помощь. И что будем делать? спросил я, смотря на израненных, но всё ещё стоящих на ногах эльфов. Вам надо отдохнуть. Мы полны сил, улыбнулся эльф. И только сейчас я заметил, что у него отсутствует несколько зубов. Но 5 минут ещё подождать можно. Мы применим зелье. А то тут все были на взводе, особенно когда ты пытался прикончить сам себя. Мог и ещё что-то предпринять. Вот, и подстраховались. Хотели меня убить? нахмурившись, спросил я. Именно так. Нельзя было рисковать. <с> эх, верное решение, кивнул я. Ладно. Приводите себя в порядок. Через 10 минут выдвигаемся. А вас? Посмотрел я на старого знакомого игрока. Я не задерживаю. Можете хоть сейчас спешить на помощь. Тут мы и сами со всем справимся. Демонов в округе нет, а если что, мы от них спокойно убежим. Тогда мы пойдём, кивнул игрок, после чего медленно исчезли все пришедшие, убежав в сторону моих земель. Никогда бы не подумал, что столько народа ради дармового опыта будут воевать со мной на одной стороне. Вот, что плюшки халявные делают. Главное, чтобы это всё было в разумных границах. Излишние злодеяния со стороны игроков мне не нужны. А пока эльфы восстанавливаются, а их осталось в сумме вместе с лимаэлем 48 боевых единиц на ногах из двух отрядов, я посмотрел на статистику события. Количество участников. 468 742 игрока. 298 215 онлайн и в живых. 67 124 игрока ожидают воскрешения. Известные наступающие силы Империи первой волны. 325 321 боец в составе 70 легионов. Известные оборонительные силы Итуленса. Тридцать шесть тысяч пятьсот девятнадцать бойцов в восьми легионах, а также около трех тысяч разумных в экспедиционном легионе на территории Великих Пустошей, в том числе и иной. «Она становится меньше», — грустно подметил я, смотря на то, как эльфы на своем что-то обсуждают. «Лимэль!» «Да?» — повернул он голову в мою сторону. «Найди всех своих сородичей! Проведите обряд захоронения!» — спокойно сказал я. «Время у нас есть». «Точно?» — с опаской, но глубиной надеждой спросил эльф. «Мы можем найти тела и потом?» «Точно», — кивнул я. «Мне самому надо восстановиться. Все слишком сложно для меня было». «Хорошо», — улыбнулся искренне эльф, после чего что-то на своем сказал остальным, и те разбежались. Ну а я глянул на свой статус. Но меня шокировала одна деталь. Когда я получил 300-й уровень,